в списках Золотой Орды как тьмы, и теперь Менгли-Гирей всех их перечислил. Тот же список с некоторыми вариациями был повторен в письме короля Сигизмунда крымскому хану Сагиб-Гирею, 1540 год. Из этих документов мы знаем о существовании тем, названных последующим городам и районам. Первое, киев Второе. Владимир Волынский. Третье. Луцк. Четвертое. Сокал. Пятое. Подолея. Шестое. Каменец в Подолеи. Седьмое. Браслов в Подолеи. Восьмое. Чернигов. Девятое. Курск. Десятое. Тьма и к югу от Курского региона. Одиннадцатое. Любутск на реке Ака. 12-я – Ахура, 13-я – Смоленск, 14-я – Полоцк, 15-я – 16-я – Рязань, по крайней мере, две тьмы – Рязань и Пронск. К этому перечню касательно первого века монгольского правления следовало бы добавить Галич, отошедший к Польше в 1349 году, где, вероятно, было три тьмы. 17 Галич, 18 Львов, 19 Санок. Что касается Восточной Руси, известно, что в 1360 году великое княжество Владимирское состояло из 15 тем, а при правлении Тэхтамыша из 17 тем. Эта цифра не включает в себя Рязанские, Нижегородские и Тверские темы. Как мы только что видели, Великое княжество Рязанское платило по меньшей мере за две тьмы. Великое княжество Нижегородское числилось как пять тем, Тверское, вероятно, также состояло из пяти. Таким образом, мы приходим к тому, что до Тахтамыша в Восточной Руси было 27 тем. В Великом княжестве Владимирском – 15, Рязанском – 2, Нижегородском и Тверском – по 5. Включая 16 тем в Западной Руси, общее число составит цифру 43. Допустив, что в среднем на тьму приходилось 200 тысяч человек, общее население во всех русских тьмах к 1275 году составляло примерно 1. 8 миллионов 600 тысяч человек. К этому числу должно быть добавлено население регионов, не включенных в систему тем, русские земли в Великом княжестве Литовском, не монголам, такие как Черная Русь, Новгород и Псков, Тула и другие уделы чингисидов. Кроме того, много русских жило в то время в Сарае и Молдавии, И нам не следует забывать о населении больших городов, не включенном в систему тем, а также и о церковных владениях, на которые налогообложение не распространялось. В целом, приблизительно можно установить общую численность населения в 10 миллионов человек. В каждой тьме вербовкой воинов и сбором налогов занималась тщательно разработанная сеть административных чиновников которые никоим образом не подчинялись русским князьям и несли ответственность только перед ханским правительством. Когда на Руси установились численные районы, командиры монгольской регулярной армии были поставлены во главе каждой тьмы и тысячи. У любого из этих командиров был в качестве помощника налоговый инспектор, дорога соответствующего ранга. Позднее дорога брал на себя всю полноту ответственности за район. В рескрипте Тайдулы митрополиту Феогносту на основании ярлыка Джанибека упоминаются три категории дорог – волосные, городские и деревенские. Их имена следуют после упоминания о князьях улусов. Русский период в этом месте, как и в ряде других, не вполне ясен, и, возможно, что под князьями подразумеваются дороги более высокого ранга. В терминологии древнерусского перевода ханских